Джейсон, где-то на пути в Лос-Анджелес. Для Джима МакДугала рождение ребенка считалось всего лишь одной из десятка отговорок, лишь бы не работать, где-то между похмельем и сломанной ногой. Потому он так остро отреагировал на приказ свыше прислать своего лучшего сотрудника на замену Хелен Хантер. директрисе креативного отдела в калифорнийском филиале Prime Time. Единственная разумная причина для него – остаться дома в будний день – инфаркт, последняя стадия рака или клиническая смерть. Вообще Джим – парень неплохой, но уж слишком зацикленный на своей компании и прибыли. День прожит зря, если на счет не упал лишний доллар или клиент не подписал многообещающий контракт. Как только я услышал о том, что лучшая рекламная компания в городе набирает новичков на свежие вакансии, тут же подал заявку, попал на собеседование, прошел стажировку и заполучил свое место под солнцем. Меня не спугнули ни байки о Джимми МакДугале, гуляющей среди рекламщиков, ни смехотворный стартовый гонорар стажера, от которого мой пустой желудок пел ворчливые серенады вместе с пустым холодильником. Ни количество ступеней в той бесконечной лестнице, по которой пришлось пробираться на самый верх. Поработать с гением рекламы – мечта любого выпускника Калифорнийского университета. А еще и поближе к дому небывалая удача и тот факт, что меня взяли вместо тех девятерых кандидатов на одно единственное место, говорило обо мне многое. Надежды, возложенные на мои плечи отделом по найму и самим Джимом МакДугалом, оправдали себя с лихвой. За восемь лет я выписал завидную траекторию успеха, пробравшись от звания стажера до директора креативного отдела. Мой желудок больше не ворчал, а ноги не ныли, разъезжая в общественном транспорте. Я удобно устроился на своем троне. Выше только должность заместителя Джима. Но Стюарт Хантли так прочно умастил там свою пятую точку, что сдвинуть его без помощи тяжеловоза не получится. И все эти восемь лет я сносил любые капризы босса. А их можно было записывать в отдельную папку и вести учет. В первую же неделю моей работы я сломал ногу, когда подскользнулся на выходе из автобуса и получил больничный у семейного терапевта. Минимум две недели покоя и постельного режима. Я предвкушал маленький отпуск под крылом мамы, которая уже обустроила мне местечко больного на диване в гостиной. Снесла туда все подушки, достала с антресоли поднос и закупила мои любимые хлопья-колечки Lucky Charms со вкусом карамели. Ровно в 9.06 мой мобильник зашелся криком. Увидев имя Босса на экране, я тогда подумал, что зря наджима Джима МакДугала наговаривают. Он из тех заботливых начальников, что отпускают на свадьбу кузины, выдают бонусы ко дню рождения или звонят сотрудникам, которые по несчастливой случайности ломают себе одну из жизненно важных конечностей, как сейчас. Потому я ответил на звонок с особым рвением и чуть не выронил телефон, когда тот заорал на меня. «Где тебя черти носят? Ты уже шесть минут как должен быть на работе!» Я сломал. Что? «Шею?» «Нет, ногу». «Ну так какого черта ты прохлаждаешься?» свирепствовал Джим, заставляя меня вспотеть, хотя я сидел на мамином диване в одних трусах. «Я нанял тебя не для того, чтобы ты отлынивал от работы, Кларк. На твое место много желающих, чтобы через двадцать минут был в офисе или можешь искать другую работу». Джим МакДугал не слышал о методе. Кнутая пряника, он только хлестал всех кнутом. Но и это по-своему работало. Я побил все рекорды скорости, натянув брюки, почти запрыгнув с костылями в такси и успев в офис за 8 минут до назначенного времени. С тех пор я никогда не брал больничные и покидал рабочее место последним. Пусть испепелялся от температуры под 40, пропускал юбилей отца или валился с ног от подозрения на аппендицит в палате гастроэнтерологического отделения я уже выдумывал броские лозунги для рекламы арахисовой пасты скипи через 20 минут после того как очнулся после операции реклама принесла нашим клиентам прибыль в 20 процентов всего за неделю от чего джим разрешил поваляться с перевязанным животом на денек дольше Если наркоз так благотворно сказывается на фантазии, то я бы ложился в больницу на наркозную профилактику раз в месяц. В день, когда Делюкс, наши прямые конкуренты, с которыми Джим с самого начала вселенной был на ножах, переманили Шелбурн-Виньард, он созвал срочное совещание. Выдернул меня прямо с похорон двоюродной бабули. чтобы устроить разнос и найти лазейки, как вернуть лучшую винодельческую компанию назад. Сколько пропущенных первых свиданий, забытых праздников и бессонных ночей. Цифры давно вышли за рамки, так что вести счет бессмысленно. Если ты получал место в прайм-тайм, то на этом месте ты ел, спал и жил. Ни личной жизни, ни отдыха, ни свободного времени. Только так, если ты хотел чего-то достичь в сфере рекламы в таком городе, как Берлингтон. Здесь не Нью-Йорк, и пусть конкуренция не столь высокая, другим достаточно дыхнуть тебе в спину, чтобы сдуть с насиженного места и занять его своими амбициями. Сотрудники компании ощущали колоссальное давление, едва ставили свою закорючку на рабочем контракте. В прошлом году Джим заставил весь аналитический отдел выйти на работу в 9 утра после новогодней ночи, хотя сам оплатил фуршет в пабе «Финниган» до трех утра. В полночи Джим, разменявший шестой десяток, отрывался наравне с 20-летними подчиненными, но вошел в офис свежее наливного яблочко сорванного светки. Остальные напоминали гнилые опадки, которые никто не захотел бы пробовать на вкус. Джим уволил Линси Дагерти после двух часов работы за то, что она назвала его Джимми и принесла латте вместо капучино. Оштрафовал Майка Лоусона за то, что он опоздал на пять минут, когда его сбил велосипедист на переходе у офисного здания. Заставил Дирка Дженкинса мчаться домой и переодевать галстук, потому что только Джим мог носить. зеленый на работе. Легенды о самосбродстве и безумствах Джима МакДугала перестали слыть небылицами, когда я видел каждую выходку собственными глазами и даже поучаствовал в парочке из них. Но по большей части шалости босса обходили меня стороной. По каким-то невообразимым причинам Джим уважал меня больше остальных и никогда не отыгрывался. Звал выпить кофе в обеденный час, хлопал по плечу после удачной рекламной кампании и всегда справлялся о здоровье мамы. До сегодняшнего дня. На высоте 10 миль над землей проделки Джима казались еще отвратительнее, но я усмехался про себя, припоминая каждую. Самолет нес меня на крыльях неизвестности прямиком в Лос-Анджелес. Каждая облачко вызывала эффект дежавю. Одиннадцать лет назад я вот так же летел на другой конец материка, чтобы поступить на факультет маркетинга, рекламы и сервиса бесценный опыт, от которого я поспешил сбежать обратно в Берлингтон, где все было так знакомо. И вот я снова летел в бесконечный, обжигающий ла, -ла о котором мечтают все, и уже испытывал тоску по дому. Не то чтобы я безнатежный домосед, Скорее, безнадежный домолюб. Устроился я в этот раз с большим удобством. Джим не поскупился на первый класс, так что под ухом не храпел какой-нибудь сальный тип и не рыдал недовольный младенец, делая недовольными всех кругом. Да и вещей взял немного, самое необходимое, остальное докупится уже на месте. Вещи стоят денег, но не того, чтобы к ним привязываться. Когда надпись «Перестегните ремни» погасла, симпатичная стюардесса исполнила мое желание, как добрый Джин, только тереть ничего не пришлось. В моей руке оказался бокал с виски, на коленях поднос с сырным сэндвичем. И пока мои не храпящие и не рыдающие первоклассные попутчики дремали, я залез в телефон, чтобы еще раз взглянуть на квартиру, в которой проведу следующие три месяца. Две спальни. Гостиная и мансарда, из которой можно любоваться звездным небом. Если бы только звездное небо не затянуло смогом мегаполиса. Апартаменты не хуже тех, что я часами разглядывал в Букинге, только как раз с той недостающей мелочью, которую я так искал. В этой квартирке была душа. А еще хозяйка просила сущие гроши по меркам жизни в Лос-Анджелесе. Так что Джим выразил особое довольство моим выбором. А вишенка на торте? Всего 15 минут пути на такси. и Я вовсе прайм-тайм. Находка свалилась мне прямо в руки и бросила ее загадочная женщина по имени Сид. Предлагала необычный, но выгодный обмен. Квартиру в городе Ангелов взамен на мой коттедж в городе обычных людей. Три месяца в моем полном распоряжении за добросовестную плату, вписывающуюся в рамке джима, тогда как другие издирали на 300 долларов больше. Это при заедающем замке, проржавевшей ванне или скрипящей кровати. «Люди воистину мелочные и меркантильны», сказал парень из первого класса с бокалом виски и абонементом на массаж каждый вторник. Фотографии квартиры пришло только три. но и по ним несложно было определить, что за квартирой ухаживаю. Ее любят, как и я, свой дом. У хозяйки никаких заоблачных ожиданий и взбалмошных запросов к новому жильцу, то есть ко мне. А чего еще желать? Но я в этом плане более практичный человек. Список уже поджидал мисс Джеймс на столешнице в кухне. Но думаю, мы оба справимся. Сама она вроде как художница. И я ответил Сид, что подруга или подопечная, я так и не понял, кем они приходятся друг другу, может использовать террасу в качестве студии для рисования. Должно понравиться. Крытая и утепленное, что-то вроде летней веранды с зеленью и мягкими подушками. Только за окном 2 градуса, со знаком минус, и намечается первый снег. Я люблю там завтракать при теплом свете ламп перед работой. Но, надеюсь, моя гостья и не наставит ярких кляхс на ковре и не прольет кофе на обивку. Все это я занес в список инструкций. Даже неразумный младенец разберется. А это Эмма Джеймс производила впечатление разумной и ответственной девушки. Но между делом я напомнил ей о разнице климата. Так, на всякий случай, если она забудет накинуть куртку перед посадкой. С непривычки может показаться, что она шагнет из жарких тропиков прямо на Северный полюс. У нас на окраине даже и медведь может забрести к тебе на задний двор. В прошлом году намело так, что я не смог открыть входную дверь и вылезал через окно, лишь бы успеть в офис, пока Джим МакДугал не закопал меня прямо в сугробе. Но в этот день он сам впервые опоздал, застряв в Буране в центре на добрых два часа. Для всех, кто прибыл в офис вовремя, это были самые спокойные два часа в жизни. Мою гостью ждет три месяца суровой зимы. а Она в Вермонте не любит церемониться. За ночь может вывалить на тебя недельный слой осадков, наколдовать сосульку размером с пещерный сталактит, которая рано или поздно тебя убьет, если не сбивать ледяные наросты по периметру дома. и даже созвать лесную братью погреться на твоем пороге. Меня чуть инфаркт не хватил, когда позапрошлой зимой я чуть не наступил на семейку опосумов, разложивших свои хвосты на коврике «Добро пожаловать». Видно, они приняли приглашение слишком близко к сердцу. А как-то на кофе заглянул белохвостый олень, постучал оленями в створке террасы и заставил мне компанию за завтраком. пока я не скормил ему половину маффина с черникой и не думал уходить. Надеюсь, все эти лесные обитатели не напугают мою гостью, и она не сбежит назад в Лос-Анджелес, выселив меня на улицу. В любом случае, я пожелал ей счастливого пути и приятно погостить в Берлингтоне всю зиму. В этот город невозможно не влюбиться. Я провел в самолете меньше двух часов, но уже безнадежно скучал.